Глава 5 Банк, располагающийся на другом конце площади с красивым фонтаном, впечатлял куда сильнее безликого управления. Также в два этажа, но гораздо выше, здание было сложено из очень светлого камня и словно сияло изнутри роскошью и богатством. Его наружные стены украшали полуколонны, широкие окна с золотистыми витражами приветливо смотрели на горожан, а с высокого крыльца было очень удобно наблюдать за происходящим на площади, Вид открывался просто чудесный, я специально обернулась. Внутри оказалось не менее красиво. Высокие потолки, ковровые дорожки, огромная хрустальная люстра в центре. У дальней стены стойка с несколькими клерками в строгих деловых костюмах. Справа коридор с отдельными кабинетами, я помнила это по прошлому посещению банка. А в холле несколько мягких диванчиков для посетителей, чайные столики и катки с цветущими растениями. Словно это не банк, а какой-нибудь отель высшего класса. Как только мы вошли, инспектор решительно взял дело в свои мужественные руки и, попросив меня присесть на диванчик, посетителей было немало и все клерки оказались заняты, направился в сторону коридора с отдельными кабинетами. Снующий по холлу банковский служащий выглядел подозрительно уставшим, словно еще не утро, а уже поздний вечер. Но стоило вилсому отловить его на полпути за рукав, как тут же всплеснул руками, замотал головой и махнул куда-то в сторону. Нахмурившись и поджав губы, что явно говорило о его недовольстве, инспектор, тем не менее, скрылся за ближайшей дверью, а я окончательно переключила внимание на обстановку, подмечая различные дизайнерские нюансы и находя их любопытными. Никогда раньше, в прошлой жизни, не была в подобных местах. Все такое красивое, аристократично изысканное, старинное, роскошное. Но приятно, без перегибов. Белые колонны, красные дорожки, зеленые растения и немного позолоты. Не банк, а настоящий дворец. Я даже поднялась со своего места, чтобы поближе рассмотреть едва уловимый природный рисунок на колонне. Это мрамор или нет? И лишь краем глаза отметила очередных посетителей, вошедших в банк, когда за спиной послышались испуганные возгласы, и Люций предупредительно шикнул. «Замри!» Практически в то же мгновение мое плечо грубо стиснули, а шеей коснулся подозрительно холодный металл. «Всем оставаться на своих местах! Это ограбление!» «Ограбление?» Пискнула я беспомощно, не веря собственным ушам и иным чувствам. Ограбление, детка. Хрипло расхохотался невидимый грабитель, прижимающийся к моей спине всем телом, и я ощутила на своей щеке чесночное дыхание. Поэтому будь лапой и не дергайся, иначе порешу. Шани, замри. Параллельно с ним раздавала отрывистые указания Люций, и я верила ему гораздо больше, чем преступнику. Их пятеро, один с бомбой. У твоего горла нож. Старайся головой не крутить и глубоко не дышать. Мне нужно несколько минут, чтобы подготовиться. Когда скажу «падай в обморок», резко расслабься и повисни у него на руках. Щит от порезов я поставлю. Все, не бойся, я с тобой. Легко сказать «не бойся». Это все равно, что предложить дышать под водой. Нет, я верила Люцию, но... Ох, уже эти контрольные несколько минут. Вроде немного, но каждая секунда грохочет в ушах резко ускорившимся пульсом, а время тянется словно резиновое. Пока я пыталась не паниковать больше допустимого, ограбление набирало обороты. Захвативший меня в заложники бандит развернулся лицом к своим, развернув и меня, и я тоже смогла увидеть происходящее. Так, в центре холла замер еще один преступник, держа на вытянутых руках незнакомые предметы, предположительно артефакты, и заявляя всем, что это бомба. Еще двое оборванцев с магическим даром поигрывали огненными пульсарами и держали под контролем остальных посетителей банка, а пятый, запугивая клерков у дальней стойки, тряс перед ними мешком, наверное, для денег». Все это я охватила тревожным взглядом в считанные секунды, после чего обратила внимание на испуганно замерших посетителей, молясь о том, чтобы никто не вздумал геройствовать до истечения контрольного времени. Бандит, вцепившийся в мое плечо, не отличался деликатностью. Его рука, держащая нож, ощутимо давила, и я чувствовала, что по шее уже бежит тонкая струйка крови. Ерунда, залечу, лишь бы не передавил слишком сильно. Вот пожилая дама, грузно осевшая на диван, изображает обморок. Вот ее пожилой супруг поспешил склониться над ней. Вот молоденький парнишка, нервно кусая губы, прижался к дальней колонне, словно призрак. Вот трясущий двумя подбородками упитанный мужчина тискает свою сумку с явно ценным содержимым, а по его лицу расползаются красные пятна испуга. Вот умеренно юная барышня, вырнив кружку с чаем, глядит на нас широко распахнутыми глазами, прижимая кулачки к роскошной груди. А у еще одной колонны, буквально в трех метрах от нас, стоит хмурый русоволосый джентльмен лет тридцати и сжимает руки в кулаки, словно готов... уже почти. «Нет, не надо, пожалуйста». Я встретилась с ним взглядом и, отрицательно качнув головой, прошептала одними губами «нет». Не знаю, понял ли он меня, но прищурился. На скулах заиграли желваки. И тут хлопнула дверь. Громко хлопнула. Взгляды всех присутствующих мгновенно прикипели к новому действующему лицу, которым оказался инспектор Вилсом, вышедший из кабинета для особо важных клиентов. «Что здесь происходит?» его голос грохотал подобно горной лавине а взгляд был темен и настолько пронзителен что я испугалась уже всерьез и нет не бандитов ограбление рявкнул тот что держал меня без глупостей мужик подними руки чтобы я их видел еще шаг и я ее зарежу клянусь ты верно не знаешь кто я обманчиво спокойно произнес вилсом а я от чего то вновь услышала громовые раскаты отпусти девушку сейчас же И, возможно, останешься жив. Хм!» Рука бандита дрогнула, сотрясаясь вместе с телом в натянутом смехе, а по моей шее потекли новые капли крови. «Рассмешил!» И он тут же рявкнул. «Без глупостей, я сказал!» «Шанни, падай!» Одновременно с ним приказал Люций, и я, на всякий случай закатив глаза, резко обвисла в чужих руках. Страшно было до да безумия, но если я кому и верила, то своему фамилиару, поэтому старательно отыгрывала свою роль, с трудом представляя, что происходит вокруг. А происходило много чего, и все одновременно. За моей спиной смачно ругнулись, шею передавило сильнее, и вдруг меня швырнули прочь, почему-то визжа фальцетом. На множество голосов закричали другие люди, меня обхватили чужие, но куда более деликатные руки, отчего я уже не смогла оставаться безучастной и, естественно, решила выяснить личность хватающего. Наши глаза снова встретились. Какие красивые, пронзительно голубые, как весеннее небо. И прозвучал взрыв. Невероятно мощный. Он окончательно уронил меня в объятия того самого русоволосого джентльмена, с которым мы переглядывались совсем недавно, и вдруг нас с ним окутал непроницаемый блекло голубой кокон личной защиты. Не моей защиты. Вы в порядке? Тихо выдохнул он мне практически в губы, лихорадочно шаря по моему лицу тревожным взглядом. Жива. Пробормотала я первое, что пришло в голову, потому что не могла ответить «в порядке». Да и какой тут порядок, когда вокруг творится такое? Алан Винтерфелл Также тихо произнес мужчина и едва заметно улыбнулся. «Он думает, это уместно? Сейчас?» Шаная Кальмо. Вынужденно представилась я в ответ. «Ух уж эти приличия. Хотя, когда их соблюдать, если не сейчас? Ведь мы лежим между колонной и диваном, скрытые от взглядов большинства каткой с большим кустом». Причем не просто лежим, а я сверху. При этом обе его руки прижимают меня к отнюдь не худому или дряблому телу. Была бы малышкой Шанни, уже бы сгорела со стыда. Может, вы меня уже отпустите? Попросила я все еще в полголоса, хмурясь от того, что магический кокон приглушал все звуки, раздающиеся снаружи, и толком не понять, обезврежены ли уже преступники, или опасность еще не устранена. Да, прошу прощения. Едва заметно смутился мой почти спаситель и первым делом убрал защиту. Помещение мгновенно наполнилось гулом множества голосов, а на мое левое запястье скользнула прохладная лента фамилиара. «Так, я не понял!» — возмутился Люций. «Ты с кем тут уже обжимаешься без меня? Я тут, понимаешь, мир спасаю!» «Спас?» — прервала я его строго. «Спас!» — отозвался дракончик ворчанием и заинтересованно притих. «Спасибо. Об остальном потом, хорошо? Что-то мне немного паршиво». Самочувствие и впрямь оставляло желать лучшего. Я даже не смогла самостоятельно встать на ноги. В голове все смешалось, слегка подташнивало отрезка накатившей слабости. В итоге Аллан взял меня на руки и уже вместе со мной переместился на ближайший диван, бережно прижимая мою голову к своему плечу, словно понимал куда больше меня. «Прости», — мгновенно покаялся истинный спаситель. «Пришлось оттянуть у тебя магии, пока купировал взрыв. Зато наружу вырвалась лишь взрывная волна, а никак не смертельная начинка. И уже робко-робко уточнил. «Я молодец?» «Ты молодец», — выдохнула я, кажется, вслух, с трудом балансируя на грани обморока. «Еще бы!» С досадой произнес мне в макушку господин Винтерфелл, явно принявший мои слова на свой счет, но больше ничего сказать не успел. Над нами навис инспектор Вилсом. «Алан...» Раздраженно протянул инспектор, а у меня в голове забрежило подозрение, что эти двое знакомы. «Николас...» в ответ ему ответил держащий меня мужчина подтверждая подозрение к счастью пикировка не затянулась хотя господам явно было что сказать друг другу но между ними лежала вся такая несчастная я и инспектор быстро сосредоточился на куда более важном деле на мне что с ней подозреваю магическое истощение предположил господин Винтерфелл, и я из последних сил кивнула распорядись насчет чая ну или чего покрепче я бы может и сам попробовал дождемся целителей Грубо прервал его инспектор, пока я пыталась уловить нагло ускользающую от меня нить разговора, после чего коснулся моей руки и, тревожно заглянув в лицо, куда более нежно... — Нежно? — уточнил. — Шанайя, это ты блокировала взрыв? — Мой фамилиар, — шепнула я пересохшими губами, уже не в силах сердиться на то, что инспектор назвал меня по имени и на ты. И ведь намеренно. Словно мы не просто знакомые, а очень близкие знакомые. Что за кошка между этими двумя пробежала? Нет, не хочу ничего знать. Решив, что выполнила свой долг, а об остальном должны позаботиться сильные, смелые и просто опытные мужчины, которые, по идее, правят этим миром, я закрыла глаза и позволила себе такую роскошь, как легкий обморок, не до конца, потому что слышала и ощущала все происходящее, особенно бережно придерживающие меня руки господина Винтерфелла. Я и забыла, как это может быть приятно. Но все же это было именно обмороком, когда нет сил распахнуть глаза и осознать реальность в полную силу. Не знаю, сколько это продлилось, но не особенно долго. Прибыли целители, меня попросили выпить что-то не особо приятное, провели диагностику, залечили рану на шее, дополнительно дали успокоительное, выписали рекомендации и поинтересовались, есть ли кому проводить меня домой, а лучше отвезти. И даже не знаю, где в это время был инспектор Вилсом, наверное, руководил расследованием или делал что-то еще не менее ответственное, например, соскребал с полу останки самоубийцы с бомбой, которую я углядела краем глаза, Но отвезти меня домой вызвался господин Винтерфелл, который все это время не отходил от меня ни на шаг. Ох, и подозрительно это. Вы не обязаны. Попыталась я протестовать, но вместо ожидаемого согласия меня смерили таким строгим взглядом, что все прочие возражения застряли в горле. Более того, мой новый знакомый молча взял меня на руки и донес из банка прямиком до открытого конного экипажа, который дожидался его на специальной стоянке. Адрес. Потребовал он коротко, не отпуская меня. «Лазурная девять», — вздохнула я, догадываясь, что проще перетерпеть навязанную помощь, чем перечить. Правда, господин Винтерфелл предпочел интерпретировать это совершенно иначе, и поторопился заверить меня, что именно благодаря мне и моей самоотверженности удалось избежать многих жертв, поэтому он сделает все, чтобы мое восстановление прошло комфортно, исключительно из благодарности, как спасенный посетитель банка. «Ой, бросьте». Благодаря микстуре целителей, которая вернула мне немного сил, меня хватило на язвительную реплику. Я ничего не сделала. Кто настоящий герой, так это мой фамильяр. Но вы его хозяйка, справедливо отметил спутник. А я... я предпочла оставить эту тему и не говорить, что мой фамильяр не бесправная сущность, как это принято в магическом обществе, а весьма самостоятельная разумная единица. Боевая, я бы даже сказала. Правильно, молчи, подал голос Люций. Не нравится мне этот тип, мутный какой-то. Да? А мне показался приятным господином. Неужели я точно так же не разбираюсь в людях, как Шанни? Не в этом дело. Потом расскажу. Заинтриговав так, что я даже растерялась, фамилиар снова притих, а мне пришлось сосредоточиться на разговоре с господином Винтерфеллом, который интересовался, где тут находится ближайшая лавка лекаря и трактир с едой на вынос. Минуту назад я неохотно призналась, что живу одна, и он счел своим долгом позаботиться и о лекарствах, и об обеде для меня. И вроде приятно... — Ну, черт возьми, слишком подозрительно. — Господин Винтерфелл, зовите меня, Алан. Перебил мужчина и ослепительно улыбнулся. — Понимаю, это неприлично, но там, откуда я родом, подобные переделки обычно сближают, и я хотел бы стать вашим другом Шаная. — Господин Винтерфелл, — повторила я с нажимом, тем самым давая понять, что он и впрямь серьезно приступает рамки приличий, которые оказались для меня весьма удобны. «Я не настолько беспомощна, как вам кажется. Я дипломированный бытовой маг. Дома у меня хранится достаточно запасов самых разных трав. Так что я способна позаботиться о собственном здоровье самостоятельно». «А еда?» — уточнил он провокационно. И я против воли уставилась на упрямца, который вдруг напомнил мне другого — инспектора Вилсома. А ведь и прям есть некоторое сходство, но больше в характере, чем во внешности. При этом он тоже высоко весьма крепок, но все же стройнее и моложе инспектора. Короткие светлые волосы, модная стрижка, искрящиеся задором глаза, очаровательные ямочки на щеках, пухлые губы. И все же сходство есть! Оба — ослы! Значит, нет. Сделал собственные, и в целом верные, выводы господин осел, тут же приказав кучеру править к ближайшему приличному кафе. Мне оставалось лишь осуждающе вздохнуть и смириться с неизбежным, а также добавить минут двадцать тридцать к нашему общему времяпрепровождению. Скандалы я не любила и в целом считала себя спокойной, рассудительной особой, когда дело не касалось любви. Но эта навязчивость и заботливость переходила все границы, заставляя нервничать и искать подвох. Черт возьми, я не настолько неотразима, чтобы так за меня цепляться. Что ему на самом деле от меня надо? Тем временем мы остановились возле кафе, и Аллан заглянув в мои глаза, убедительно попросил не дурить и дождаться его. Я сморгнула с долей возмущения и не удержалась от вопроса. «Вы впрямь считаете, что я способна на такой глупый поступок, как побег? В моем состоянии?» «Вы слишком выразительно сопите». Обезоруживающе улыбнулся Алан и быстро поцеловал меня в щеку. «Рад, что ошибаюсь. Вы слишком очаровательная и милышана, Я бы и впрямь хотел стать вашим другом. Не думайте обо мне плохо. Прошу». Мужчина поспешил скрыться за дверью кафе. Я же, нахохлившись как воробушек, пыталась сложить одну с другим. «А целовать обязательно было?» «Что-то не помню, чтобы дружеские отношения начинались именно с такого». «Клеится!» — авторитетно заявил Люций. «Точно тебе говорю «клеится!» «Только ты особо ни на что не надейся!» «Видела кольцо на правой руке?» «Нет, не обратила внимания. Что там с кольцом?» «Парнишка не так прост, как пытается выглядеть. Не пойму, кто точно, но лорд однозначно!» «Лорд? Ого! То есть барон, маркиз, граф?» «И ауру прячет!» — наябедничал мой водный помощник. «Прямо как Вилсом, понимаешь?» «Нет, ничего не понимаю. Зачем кому-то прятать ауру? Ты поэтому так долго возился с инспектором?» «Ага», — удрученно согласился Люций. «И ведь так не смог пробиться. Щиты стоят, ого-го. И до того качественные от натуральной ауры практически не отличить. Есть, правда, одна мыслишка, но ее еще надо обдумать. Прости, пока ничего не могу сказать, но как только выясню правду, ты станешь первой, кто ее узнает». «Договорились». Я снова вздохнула, на этот раз откровенно тревожно, и попыталась рассуждать логически. Для чего прятать ауру? Ладно, гос... лорду Винтерфеллу. Путешествует инкогнито? Вполне возможно. Но инспектор... Он ведь точно инспектор. Мы были вместе с ним в управлении, где он здоровался с самыми разными полицейскими, и они называли его по имени. Аллан тоже назвал его Николасом. То есть, как минимум, имя ему принадлежит? Нет, ничего не понимаю. И мне это категорически не нравится. Как ни странно, Алан быстро управился в кафе и вышел спустя всего минут десять с большой корзинкой, накрытой полотенцем. Ловко запрыгнул в экипаж, поставил корзину под лавку, и не успела я даже пикнуть, как вновь усадил меня к себе на колени, словно так и надо. «Это было лишним», — произнесла я строго. «Но кто бы меня послушал?» И тогда я зашла с козырей. «Лорд Винтерфелл, будьте любезны помнить о приличиях». «Я не говорил, что лорд...» С мужчины миг слетело все веселье, а в голубых глазах мелькнули подозрительные тени, но руки на моей талии сжались лишь крепче. «А я не говорила, что доступная девка», — отчеканила я ледяным тоном. «Но почему-то это не мешает вам вести себя неподобающе». М -м, «Прошу прощения. Судя по хмурой складке на лбу и тому, как аккуратно вернули меня на лавку, мне удалось обнаружить у лорда остатки совести». Но вы меня неправильно поняли. Я совершенно не собирался воспользоваться вашей слабостью. Наоборот. Понимаете, тяжело вздохнув и выдавив некое подобие улыбки, мужчина пытливо всматривался в мое лицо. Меня воспитали в уважении к женщинам, как к существам, нуждающимся в защите и опеке. То, как смело и самоотверженно вы вели себя в банке, произвело на меня неизгладимое впечатление. Признаю, я порой забываюсь. Но только лишь потому, что вы слишком хрупкие и прелестны. Вы простите меня? Ну вот что на это сказать? Особенно, когда он делает все, чтобы походить на ангела. Буквально воплощенная невинность. А еще вы солгали, что всего лишь господин, и скрываете собственную ауру. Решила я пойти во банк и посмотреть, как он будет выкручиваться. Знаю я таких заек, которые на самом деле волки в овечьей шкуре. А потом, на тебе денег на аборт, сама виновата, стерва. К счастью, меня подобное миновало, но сколько таких историй я слышала в своей жизни? Ни одну. Вы точно всего лишь бытовик? С нервным смешком уточнил спутник, излишне суетливо запуская пальцы в волосы и поправляя воротник модного светло-серого пальто, что тоже выдавало его нервозность. «Я должна быть с вами откровенна?» Изумилась я, и он все прекрасно понял, резко посерьезнев. «Пожалуй, нет, вы правы». Улыбка Алана вышла кривой. «Я и впрямь, лорд. Однако моя родина находится слишком далеко отсюда, поэтому здесь я всего лишь самый обычный мужчина. Не вижу смысла щеголять титулами, которые для окружающих пустой звук. Что же дауры есть причины ее скрывать, но, уверяю вас, я чист перед законом. Это скорее причины личного характера. Ну, просто тайна на тайне и тайной погоняет. Хмыкнула я безрадостно, естественно, совершенно неудовлетворенная словами спутника. Да и фиг с ним. Я вас расстроил. Алан так мило прикусил нижнюю губу, что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не улыбнуться. Мне так жаль. Ну вот как на такого милах усердиться? А ведь наверняка знает, как выглядит, и во всё этим пользуется. Ну да ладно, каких-то десять минут, и мы расстанемся. Увы, я была слишком хорошего мнения об этом наглом, непрошибаемом, невозможном мужчине. Стоило нам подъехать к моему дому, как он сделал все, чтобы не только проводить меня до крыльца, но и помочь мне снять пальто, снять свое пальто и донести корзину с едой до кухни. Дальше больше. Самым непостижимым образом он напросился на обед, и пока я хватала воздух ртом, в два счета накрыл на стол. Оказалось, этот негодяй заранее позаботился об обеде на две персоны, не забыв даже десерт. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как с невозмутимым лицом заварить чай, добавив в свою порцию бодрящего сбора, и потерпеть гостя еще какое-то время. И еще какое-то. И еще. «Алан», — заявила я в конце концов, не выдержав напряжения, — «я устала и хочу прилечь. А вам пора». «Мне пора?» Искренне удивился мужчина, набравшийся до вчерашних пирожных, и с удовольствием уплетающий уже третью корзинку. Нет, мне не жаль. Но куда в него столько влезает? Вам давно пора. Повторила я жестче, даже не пытаясь больше изображать гостеприимную хозяйку. Думаю, чудом, но мне все же удалось избавиться от наглого гостя, который, уходя, сунул нос чуть ли не во все комнаты, а увидав стоящую в гостиной корзину с цветами, вдруг резко помрачнел и прекратил сопротивляться. Сразу бы так. Правда, на прощание этот лорд-бесцеремонность вновь поцеловал меня в щеку и многозначительно заявил. «До встречи, Шаная!» Но я была рада уже тому, что он остался за порогом, с той стороны двери. Господи, как же я от него устала. А еще собственная слабость. Вот совершенно не вовремя. Столько планов су под хвост, столько дел осталось не переделано. «Главное, жива!» — подал голос Люций. «Остальное всегда успеется». В целом разумно, но все равно жаль. Есть какие-нибудь новости? Нет пока. Ты поспи, а я прошвырнусь по округе. Без меня на улицу ни ногой. Да, папочка. Спать, несмотря на слабость, пока не хотелось, и я вернулась на кухню. Убрала остатки пиршества в холодильный шкаф, мысленно констатировав, что на ужин ничего толком не осталось, не говоря уж о завтраке. Последнее пирожное, одна вареная картофелина и пара ложек салата не в счет. Помыла посуду, протерла стол. Дошла до гостиной, задумалась о том, чем займу вечер. И сама не заметила, как присела в кресло и задремала.